Часть двенадцатая. Лохматые беспросветные тучи низко стояли над землей и почти не двигались, сеяли нудным долгим дождем и по ночам не давали проклюнуться ни одной звезде. Морок застилал округу на много верст, а здесь, где лежал Андрей, было тихо, сухо, покойно. Он очнулся после забытья, ощутил свое избитое тело, пошевелил головой, отозвавшейся пронзительной болью, и, медленно, еще не понимая, что с ним происходит, открыл глаза. Увидел над собой низко стоящие тучи, мелкий моросящий дождь. Увидел и удивился несказанно. Ни одна капля на него не упала. Будто невидимая, несязаемая преграда надежно его укрывала и сухое мягкое разнотравье, на котором он лежал, отдавало теплым, душистым запахам. Голод, нестерпимо мучивший последние недели, истаял. Сосущий комок, подпиравший под самое горло, больше не тревожил. Андрей уперся руками, услышав шорох увядшей травы, поднялся со своего мягкого ложа и выпрямился в полный рост, оглядываясь, пытаясь понять, где он. «Здравствуй, Андрейка!» Обернулся на голос и замер. Перед ним стояла Маша, Мария. Смотрела строго и неулыбчиво, спокойно и не удивляясь, будто они еще вчера виделись, будто не минуло почти полтора десятка лет. За спиной у Марии, любопытно выглядывая из-за ее плеча, весело улыбалась девочка-подросток, похожие, как две капли, на юную Машу, какой видел ее Андрей еще в детстве. Дальше, за ними, на яркой зеленой траве, переступал точенными ногами ослепительно белый конь, изредка вздергивал голову, фыркал недовольно, будто учуял возле себя гнилой запах. Андрей замешкался, не зная, что сказать. Зачем-то принялся поддергивать рукава серого арестантского халата. Но Мария остановила его суетливые движения и приказала «Подойди ко мне». Он медленно на негнущихся ногах приблизился к ней и вздрогнул, когда Мария заглянула ему в глаза. Заглянула так, словно узрела всю его прошедшую жизнь, какая сложилась у него после той ночи, когда она ушла из дома. И он, пытаясь объяснить, Почему именно так случилось? И почему оказался здесь, торопливо размахивая руками, избиваясь, принялся рассказывать, что произошло с ним после ухода Маши? А произошло. Все произошло, как в жизни. Прослужив несколько лет в городском казначействе на мелкой должности под начальственной рукой Сергея Петровича Кайгородцева, молодой чиновник Андрей Мануилов беспричинно затосковал. Все ему разом обрыдло. И старики-родители, и скучная служба, и начальник, который, оставшись не то холостяком, не то вдовцом, испортился характером, желчным стал, мелочным и придирчивым, подолгу скрипучим голосом выговаривал за любую мелкую погрешность, бесконечно заставлял переписывать отчетные бумаги, и не собирался переводить его на более высокую должность и повышать оклад. Жаловаться отцу Андрею не позволяла гордость. Служить дальше не было никакого желания, а хотелось. Он и сам не знал, что ему хотелось, испытывая лишь одно жгучее желание — разорвать, как гнилые веревки, серые одинаковые дни, освободиться и вырваться вольным человеком в иные пространства и дали где все будет по-новому. Может, со временем и угасло бы, притупилось это желание, свойственное чаще всего молодости, да только выпала, как черная карта, нечаянная встреча, которая все и перевернула вверх дном. Отправил его Сергей Петрович со служебными бумагами в Москву, в губернское казначейство, и срок определил для поездки целую неделю. Выяснив, вижу, Андрей Христофорович, что затосковали вы в наших уездных пределах, вот и повеселитесь в Первопрестольной, бумаги сдадите в казначействе, это дело нескольких часов, и отдыхаете все дни ваши, только уговор, без опозданий. Служебные бумаги и в самом деле удалось сдать за два часа с четвертью, и даже благодарность заслужить что никакого изъяна в них не имеется. Вышел Андрей из губернского казначейства, прошелся по шумной многолюдной улице и возликовал. Будто крутая волна его подхватила, понесла, заставляясь замирать сердце. И на гребне этой волны, шумной и праздничной, он деньгами, которые откладывал и копил больше года. Поселился в богатой гостинице, а ужинать отправился в ресторан, где и оказался у него за столиком веселый и разговорчивый господин, отрекомендовавшийся коммерсантом Лукой Денисовичем Дерябиным. Были они, пожалуй, ровесниками, но бойкий Дерябин выглядел гораздо старше и опытнее Андрея. Видно, это было по всем ухваткам, и как распоряжение отдавал официанту, и как блюда выбирал, и как покровительственно советовал своему новому знакомому, какое кушанье и какое вино лучше всего заказывать. Выпили за знакомство, разговорились, и очень скоро показалось Андрею, что он давным-давно знает Луку Денисыча и любит его как доброго и надежного товарища. Да и как его было не любить, если он, внимательно слушая, сочувственно понимал, какая серая и тоскливая жизнь течет в уездном городке, и как хочется молодому человеку душевного праздника. — Так мы устроим его, черт возьми, этот праздник! — воскликнул Лука Денисович и поднялся из-за стола, взмахнул руками, словно собирался взлететь. — И взлетели! Неслись куда-то на лихаче по вечерним московским улицам, Песни пели, тесно обнявшись, После оказались в весёлом доме, Где снова пили вино И где зазывно улыбались женщины. Казалось, неземной красоты. А скрипач на маленькой эстраде, Одетой во всё чёрное, как смерть, Извлекала из своего хрупкого инструмента Такие рыдающие звуки что они проникали в самую душу и рождали неистовый крик. «Эх, жизнь, красивая ты и разгульная! Прекрасная ты жизнь, когда течешь так весело и бескрайне!» И кричал Андрей эти слова, расплюскаве вино из бокала. Целовался с одной из красивых женщин, а Лука Денисович вился рядом и неотступно, как бес, и клялся в вечной дружбе Андрею Христофоровичу. Очнулся Андрей в постели с незнакомой и чужой женщиной. Долго вглядывался в нее, спящую с открытым ртом. Видел на серой и пористой коже размазанные следы пудры и помады и судорожно сглатывал слюно, чтобы его не вырвало. Скочил, собираясь бежать из веселого дома, но в дверях уже стоял Лука Денисович, вздымая в руках две раскупоренные бутылки с шампанским, и громко кричал «Андрей Христофорович, за дружбу на брудершафт!» И снова жизнь показалась праздником. Но праздник не может быть вечным, рано или поздно он заканчивается, и тогда наступают будни. Вот они и наступили через пять дней для скромного служащего городского казначейства Андрея Христофоровича Мануйлова. Мало того, что прокутил он все свои скопленные деньги, так еще, оказывается, и долгов наделал на кругленькую сумму, и для того, чтобы вернуть ее, потребовалось бы ему ходить на службу не менее как полгода, не оставляя себе ни копейки от жалования». Выскочил, как черт из табакерки, Лука Денисыч и предложил «Есть выход!» И дальше сказал такое, что Андрею кровь в голову ударила. Впрочем, и отхолоянула сразу же, будто щелкнуло что-то невидимое, щелкнуло и рассыпалось в прах. И Андрей согласился. Вернувшись из Москвы, нарисовал он на листке бумаги все входы и выходы в казначейство и в крестьянский банк, которые находились в одном здании. Слепки с ключей сделал и передал все это тому же Луке Денисовичу, который прибыл в уездный город. Дальше было ограбление с убийством ночного сторожа. Но перед тем, как распрощаться с жизнью, сторож, очнувшись на краткое время, смог дотянуться до старенького ружья, И выстрелил. Поднялась тревога. Андрей, пользуясь темнотой и тем обстоятельством, что досконально знал коридоры и двери, успел сбежать с кожаным баулом, в котором были деньги, успел закопать этот баул в укромном месте и вернулся домой, надеясь, что беда обогнет его стороной. Не обогнула. Одного из подельников, Луки Денисовича, все-таки схватили на выходе из казначейства. Допросили в участке с пристрастием, и он признался, с кем, когда и при каких обстоятельствах ограбление было задумано, и как задуманное исполнялось. Андрея сразу же арестовали, прямо посреди улицы, когда он шел на службу. Полицейский чин на первом же допросе, услышав от арестованного, что тот ничего не скажет и на вопросы отвечать не будет, разочарованно вздохнул. «Воля ваша, Андрей Христофорович, да только зря вы думаете, что я без вашей откровенности спать не буду. Я сам знаю, как подсел к вам за столик в ресторане некий приятный господин, как очаровал вас своим пониманием, как отправились вы с ним в публичный дом. Дальше пересказывать вашу историю смысла не имеет. Банально все». Простенько и без выдумки. Шайку мы уже всю переловили. Поэтому, если честно, меня интересует лишь один ответ. Где спрятали деньги? Андрей не сознался. Твердил, что денег не видел, а убежал из казначейства с пустыми руками. Конечно, ему не поверили. И наказали строго. Из родных мест он отправился по этапу. Но до места назначения в далеких сибирских краях не дошел. С этапа сбежал. Тайком добрался до уездного города, ночью откопал кожаный баул с деньгами и отправился в Москву, где легче всего было затеряться в пестром многолюдье. В этот раз он устроил праздник длиной почти в три года. Успел за это время войти в воровской мир, обзавелся подельниками и ювелирные магазины да богатые дома грабил без всякой банальности, с выдумкой, за что и заслужил почетную кличку Хитрован. Ничего не осталось в матером воре от прежнего милого юноши. Да он и сам забыл, когда был таким добрым, честным, влюбленным в Машу, забыл и даже не вспоминал. Но полицейские чины даром свой хлеб не кушали. И как ни таился хитрован, как ни прятался, они его нашли и завернули руки за спину. На этот раз суд был еще более скорый и суровый — десять лет каторги. Избежать в этот раз с этапа не удалось. Пришлось хитровану и каторги отведать. Правда, и там, оглядевшись и обвыкнув, он нашел лазейку — и ушел слушать кукушку. Да заплутал, потеряв верное направление, озверел и оголодал в безлюдном баро, потому и обрадовался, когда увидел мужика с конем и телегой. Да кто знал, что мужик этот столь проворным окажется? «Андрей к тебе сам явится, да только не тот прежний, а иной совсем. Увидишь?» «Сбылись пророческие слова», И видела Марии злобного человека, одетого в серый арестанский халат, в глазах у которого не промелькнуло даже малой искры раскаянья, потому что думал он совсем о другом. Как бы ему поскорее выбраться из проклятого глухого бора, достичь заветного тайника, который заложил незадолго до своего ареста, и снова праздновать праздник, легкий, бездумный, и, если повезет, Длинный, длинный. Читала Мария, как в открытой книге, его потаенные мысли и желания, и скорбела душой, прекрасно осознавая, что никто не сможет помочь сейчас Андрею, никто не вымолит ему прямой путь и будет так до тех пор, пока не вспыхнет в нем хотя бы малая искра раскаяния. А еще она знала — что нельзя ему с такими мыслями и желаниями находиться под чистым покровом, ведь сказано было ей «И не позволяй, чтобы под мой покров черные люди с черными помыслами проникали, а сквернят черным, сниму свой покров». Пригасила внезапно вспыхнувшую в ней извечную женскую жалость и вывела его из глухого бора. Они стороной обошли покровку, выбрались на прямую дорогу, которая тянулась вдоль обе, и Мария, перекрестив его, сказала на прощание. Ступай, Андрейка, вспомни самого себя, а когда вспомнишь, спасешься». Но он этих слов не понял, только досадовал, что не дала на ему никакой одежды и пропитания. Как был в Аристанском халате, так в нем и остался». Не Андрей, и он сейчас был, а хитрованом. Повернулся сердито и пошел, оскальзываясь в грязи.